Четвертое. Деньги — это зло? Или все же зло из-за денег? Вопрос спорный, но знаю одно. Не будь я таким скрягой, очень многих проблем в дальнейшем удалось бы избежать, или, по крайней мере, отсрочить их на неопределенное время. А так, написав рапорт на имя главы сыскной полиции, я поскупился нанять извозчика и отправился домой на паровике, чтобы потом неспешно двинуться вверх п о в и в ш е й с я по склонам к Альварии дороги. С этого все и началось. Но если на чистоту, мне всегда нравилось подниматься на холм именно пешком, идти по извилистой тропе и смотреть на город, ощущать, как с каждым шагом свежеет воздух и проявляются задавленные городской гарью запахи, ароматы влажной листвы, подстриженной травы, весенних цветов. Всякий раз создавалось впечатление, будто поднимаюсь из царства мёртвых, покидаю не зловонное облако смога, но подземное царство Аида, и понемногу отступали давившие на спину тяжким грузом печали и заботы. Я словно возвращался в детство, только не в этот раз. Китаец ждал у моста. Подручный господина Чана подпирал плечом вкопанный в землю столб и демонстративно чистил ногти недоброго вида кинжалом. В своей обтрепанной кепке и великоватом пиджаке он казался сбежавшим с поля пугалом. Не знаю, как птиц, а меня его вид напугал едва ли не дайкоты. Господин Орсо улыбнулся к с т о л о м безмятежно и радостно, словно невинный ребенок. «Господин Чан недоволен вами». «Чем на этот раз, — уточнил я и остановился, не доходя до собеседника несколько шагов, — приближаться вплотную к человеку с кинжалом — не самая удачная идея, если только вы не оборотень или суккуб. Ну, как тут не вспомнить о Елизавете Марии, но она далеко?» Китаец усмехнулся и начал перечислять. «Долг не погашен в срок, иудей скупает долги за бесценок, Родной дядя отказался признавать родственникам, потерял работу. Не сможешь вернуть долг. Я не стал спорить. Глупо спорить с проводником чужой воли. И только спросил, и что из этого следует? Костолом рассмеялся и отлип от столба. Твой долг невелик по меркам господина Чана. Но если дать спуск одному, что остановит других? Чего хочет господин Чан? Нахмурился я. левой рукой снимая темные очки. «Твое ухо, белоглазый!» Последнее слово китаец повторил, не скрывая издевки. «Возможность безнаказанно покалечить сиятельного» приводила его в восторг. «Очень неосмотрительно». «Никто не обманывает господина Чана». «Никто не обманывал господина Чана. Он получит свои деньги до последнего сантима». Китаец кивнул. «Получит». но сначала он получит твое ухо. Поступить так с полицейским не очень умно, — веско произнес я, глядя на собеседника сверху вниз. к с т о л о м не дотягивал до моего роста две головы, но при этом был быстрым и юрким, словно хорек. — Ты больше не спрячешься за карточкой фараона, белоглазый, — рассмеялся худощавый головорез и шагнул ко мне. — Не дергайся, и все случится быстро. «Быстро?» Я сделал глубокий вдох, дождался, пока отпустит приступ, накативший вдруг злости, а уже потом совершенно спокойным голосом потребовал. «Стой, где стоишь!» «А то что?» — ухмыльнулся китаец, но немедленно замер на полушаге. Стоило только возникнуть в моей руке Церберу. «Не стоит все усложнять», — прошепил он. «Не стоит?» — согласился я. «Убьешь меня?» Я ничего не ответил. Прислушался к шелесту кустов за спиной и предупредил. «Не остановишь своих мартышек, схлопочешь пулю в живот. Гнить будешь неделю, а то и две. Перитонит. Слышал такое слово?» Полной уверенности, что угроза сработает, не было. Но талант в очередной раз не подвел, и китаец нервно махнул рукой. Шелест кустов стих. «Ты ответишь за это, белоглазый!» — пообещал головорез, которого просто трясло от бешенства. Он не боялся смерти е и устрашил оказаться прикованным к больничной койке. Да и будет ли она больничная койка? Скорее уж, грязный матрас в каком-нибудь опиумном притоне. А только оступись, только выкажи слабость, и люди выстроятся в очередь полюбоваться на твои мучения. Китаец такой участи для себя не хотел, и мы оба знали, что отвечать мне теперь придется не только за просроченный долг, но и за з этот его внезапный страх. Я сунул палец в старую рану, и тем нажил себе смертельного врага. «Брось!» — потребовал я. Головорез откинул кинжал в траву. «Теперь отойди с дороги». Китайц послушно освободил проход. На губах его играла презрительная ухмылка. Он твердо намеревался отомстить и знал, что случится это очень и очень скоро. Я обошел его, продолжая удерживать на прицеле пистолета, Уже на мосту развернулся и произнес, — Передай господину Чану. А потом замолчал, понимая, что словами ничего не изменить. — Что передать? — Ничего, — мотнул я головой. Он сам все поймет. И прострелил китайцу колено. Головорец со сдавленным вскриком повалился на землю. Из кустов выскочили две тени и бросились к раненому главарю. Я быстро попятился и продолжал пятиться до тех пор, пока мост не скрылся из виду за поворотом. Тогда развернулся и со всех ног припустил к дому. Погони не было, но в безопасности я себя почувствовал лишь в мертвом саду. Проклятие обожгло легким касанием, но теперь оно вызвало не привычный озноб, а вздох облегчения. Заходите в гости, заходите, если жизнь дорога. Я тихонько рассмеялся и зашагал к особняку, призывно светившемуся в темноте окнами гостиной. — Ты бежал? — удивилась Елизавета Мария, когда я прошел в дом. — Не хотел опоздать на ужин, — буркнул в ответ. — Ты не опоздаешь? — рассмеялась девушка из к о м а н д о в а г о дворецкому. — Теодор, пора накрывать на стол. Ссылаться на отсутствие аппетита я не стал, только уточнил на всякий случай. — Опять по т р о х а Ты слишком плохо обо мне думаешь, — Лукаво улыбнулась Елизавета Мария. На ужин подали поджарку с овощным рагом. я с о оказалось жестким и переперченным, и все же я критиковать кулинарные таланты девушки не стал. Та была сегодня на редкость молчалива, и это меня вполне устраивало. Ужин прошел в гробовой тишине. Лишь когда тарелка опустела, я откинулся на спинку стула и удивился. «Ты решила перейти на белое вино?» Елизавета Мария поглядела на бокал и озадаченно покачала головой. — Знаешь, Леопольд, я уверена, что купила три бутылки красного, но две из них куда-то пропали. — На меня не смотри, я не пью, и Теодор тоже алкоголем не злоупотребляет. — Это и удивительно, — задумчиво протянула девушка. Я не придал этому обстоятельству особого значения и отправился в спальню. Уже в коридоре навстречу попался дворецкий и... Он нёс столовый поднос с чайными принадлежностями. «А как же десерт, виконт?» — удивился Теодор. «Подними наверх», — попросил я, а сам завернул в ванную комнату. Снял пиджак, закатал рукава сорочки, с интересом оглядел обожжённые кровью падшего руки. Бубоны агельской чумы потускнели и не беспокоили весь день, но к вечеру вновь начали нестерпимо чесаться. И сколько не держал их под холодной водой, лучше не становилось, наоборот, начала кружиться голова. Когда зашел в спальню, поднос с чайником и корзинкой печенья уже стоял на прикроватной тумбочке. Я запер за собой дверь, проверил ставни и улегся в постель. Налил чаю, взял потрепанный томик «Приключения Алисы в стране чудес» и неожиданно понял, что не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Усталость навалилась неподъемным грузом, и сколько ни старался побороть ее и сосредоточиться на чтении, глаза закрывались сами собой. В очередной раз, клюнув носом, я сдался и обессиленно откинулся на подушку. Уснул в один момент. Проснулся от явственного ощущения чужого присутствия. В спальне кто-то был, шелестел бумагами, рылся в буфете Вырошил содержимое платяного шкафа. Кто-то что-то искал. Искал и приглушенно ругался себе под нос. Драть, драть, драть, бухтил некто, переворачивая комнату вверх дном. А я просто лежал на кровати с закрытыми глазами и ждал, когда сгинет порожденный моим беспокойным воображением морок. А цепенение скинул пронзительный гудок клаксона. Я приподнялся на одном локте, Но ставни были закрыты, и в спальне сгустились непроглядные тени. Не виднелось ни единого проблеска света, не проникали лучи в щель под дверью, не светились усеявшие предплечья алые бубоны. Последнее даже радовало, но но в комнате по-прежнему кто-то был. Чиркнув длинной спичкой по боковине коробка, Я зажег газовый рожок и сощурился, дожидаясь, пока привыкну к свету глаза, а потом не удержался и в ы р у г а л с я «Будь я проклят, только не ты!» В ответ послышалось бульканье, словно некто приложился к горлышку и влил в себя пару глотков вина. Впрочем, никаких словно, так оно все и было на самом деле. На подоконнике сидел беловолосый лепрекон в смятом гармошкой цилиндре, распахнутом на груди зеленом камзоли и слишком маленьких башмаках из обрезанных носов которых торчали толстые пальцы с неровно обрезенными ногтями за широкий кожаный ремень с медной пряжкой был заткнут немалых размеров кухонный нож красноглазый коротышка альбинос а рост незваного гостя не дотягивал даже до метра оторвался от опустешей в бутылки рыгнул и вдруг спросил где нормальное пойло л е о «Ром, виски, водка, коньяк. Ты уже большой мальчик. Большие мальчики не пьют эту сладкую водичку. Сгинь», — потребовал я, — откинулся на подушку и зажмурился, прогоняя выбравшееся на волю воспоминание. Голова р а с к а л ы в а л а с ь как если б я сам, а не лепрекон, в ы л о к а л все купленное Елизаветой Марии вино и теперь маялся от жуткого похмелья. «Поцелуй меня взад», — отозвался коротышка, предусмотрительно спрыгнув с подоконника, на котором представлял собой слишком хорошую мишень. Но я кидаться в него подушками не стал, вместо этого сделал несколько глубоких вздохов и попытался выкинуть безумное видение из головы. И мне это почти удалось. Но тут раздался стук в дверь, и послышался голос Елизаветы Марии. «Лео, открывай!» — позвала она. «За тобой приехали». Прежде чем я успел подняться на ноги и отпереть дверь, Возле нее оказался выбравшийся из-под стола лепрекон. Он, отодвинув засов и проворно отступив в тень, а когда в спальню прошла Елизавета Мария, со всего маху шлепнул ее пониже спины и под пронзительный девичий виск стремительно выскочил в коридор. «Драть! Вот это зад!» — донесся до нас его раскатистый смех. «Что это было?» — з а в ы ч а л а на меня взбешенная Елизавета Мария. «А на что это было похоже?» на с е д о в а л и п р и к о н а который распускает руки. Я лишь вздохнул и принялся натягивать брюки. — Лео, — п о в ы с и л госдевушка, л о — что это было? — Ночной кошмар, — ответил я, застегивая пуговицы-сорочки. — С каких это пор твои кошмары отвешивают мне шлепки? — нахмурилась Елизавета Мария, но сразу улыбнулась. — Лео, неужели это твое тайное желание? — Скорее, твой тайный страх. — Вздор! — Можешь л е п а т ь меня, сколько вздумается, если пожелаешь. — Не это, — досадливо мотнул я головой. — Тебя страшит потеря контроля. Подумай об этом на досуге. И запирай ящики с вином. В доме завелись вредители. Елизавета Мария с м е р и л а меня оценивающим взглядом, но ничего не сказала, лишь распахнула окно, стремясь выветрить запах застарелого перегара. — Зачем ты понадобился на работе в такую рань? — спросила девушка, выглянув на улицу. — И в самом деле, еще только-только светало, багряный шар солнца, лишь самым краешком выглядывал из туманной пелены на горизонте. Часов пять-шесть, не больше. Посмотрел на хронометр. Так и есть. — Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, — пробормотал я, нисколько не сомневая, что вызов связан с обнаруженным мной вчера убежищем грабителей. Либо с с ы щ и к о м удалось выйти на след н а л е т ч и к о в и понадобилось уточнить показания, либо старший инспектор Маран решил намылить мне шею за самодеятельность. В то, что руководство воспылало желанием вынести благодарность, не верилось совершенно. "Позволь", Елизавета Мария поправила небрежно повязанный шейный платок, затем мило улыбнулась и предупредила: "Держи свои страхи при себе, или иначе п о т р ы в а ю им руки. Сначала поймай" хмыкнул я заменил стрельный патрон в кассете цербера н о в ы м и убрал пистолет в боковой карман пиджака затем выдвинул нижний ящик комода и достал оттуда замотанный в полотенце ротштейер свой собственный нетабельный заколебался на миг брать ли его с собой но вспомнил китайцах решил что лишний ствол точно не помешает но вообще чем раньше навещу господина чана и у в е р ю старого выжигу что в скором времени долги будут возвращены, тем мне же лучше. Заодно напомню, что некоторая расплывчатость формулировок заключенного нами соглашения не позволяет ему в одностороннем порядке настаивать на немедленном возврате всей суммы долга и стоит проявить терпение. Думаю, мы придем к соглашению. Если я чему-то за свою жизнь и научился, так это находить общий язык с ростовщиками. В прихожей я прихватил котелок, вышел под хмурое-хмурое небо, сплошь затянутое облаками, и привычным движением нацепил на нос темные очки. Затем отпер калитку, шагнул на улицу и замер, как вкопанный, под прицелом сразу трех автоматических карабинов Мацена-Бернова. «Руки за голову!» — с к о м а н д о в Рыжевус и детектив-сержант, тот самый, что вручил мне вчера протокол расследования, — «на колени». Иногда требуется выполнять распоряжение без промедления и лишних вопросов, просто сделать то, что велят, и уже потом пытаться прояснить ситуацию. И сейчас был именно такой случай. Когда пальцы трех констеблей дрожат на спусковых крючках, не стоит качать права и требовать объяснений, у кого-нибудь могут просто не выдержать нервы. Поэтому я опустился на колени и положил ладони на затылок, медленно и молча. Детектив-сержант тут же оказался за спиной. Он сноровисто выкрутил мне сначала одну руку, затем другую, и сковал з а п я с т ь я наручниками, потом начал х л о п ы в а т ь карманы. «Что происходит?» — заикнулся было я, но сыщик лишь шикнул в ответ, ловко вытягивая из кобуры рот Штейр. Стало страшно, слишком уж напряжены были констебли. Я просто чувствовал, как звенят их нервы, как чешутся руки открыть стрельбу при малейшем неповиновении. И это пугало, пугало своей неправильностью. Какая напасть должна была приключиться, что они смотрят на меня, как на врага? Чушь какая-то. В этот момент из-за самоходной коляски вышел лепрекон. Почусывая шею, он отвернулся к заднему колесу броневика и принялся мочиться на него, деловито, спокойно и без всякой спешки. Но когда ближайший констебль оглянулся, Коротышка уже скрылся в кустах, лишь растекалась по земле желтая лужица. «Собаки!» — неуверенно нахмурился полицейский. Детектив-сержант тем временем избавил меня от ножа, цербера, зажигалки, бумажника и часов. Затем отступил на шаг назад и скомандовал. «Подымайся!» — и сразу предупредил. «Медленно!» Я качнулся вперед, встал на ноги и оглянулся. «Объясните!» «Не тут-то было!» Детектив-сержант попросту толкнул меня к броневику. Пришлось лезть в кузов за решоченными окошками. Бронированную дверь немедленно захлопнули. Лязгнул замок. «Проклятие! Да что такое, стряслось!»